С каменьями да снарядами. А если и правда, вдов не будет больше, то пусть эта коза белобрысая королевой во дворце живет. Только выяснить надо, что это за оракул такой. И в чем сила его. Больше всего я, конечно, хотела сразу своими нарядами заняться. Но вот незадача. У меня в трепице семена картофельные проросли. Да и вообще, погода хорошая, солнечная установилась. Днем уже без плаща шерстяного тепло было. Пора за огород приниматься. Не хотелось, конечно, но всю жизнь кашу цветочную есть. Не хотелось еще больше. Так что пришлось мне лопату, деревянную, между прочим, и только по краю, обитую железом, в зубы и вперёд грядки копать. В огороде красота. Солнышко греет, птички поют, трава за поселением зеленеет. Я же с краю. За моим домом поля уже начинались, где цветы синие росли. Это, кстати, плюс их был. Многолетние они. Один раз посеял, а потом только собираешь и собираешь. Хорошо в деревне летом. И весной поздней. И в поселении мне тоже нравилось. Дороги аккуратные, травой заросшие. Колеи тракторами развороченные нет. И грязи из-за этого нет почти. Только кое-где, в ямках, Трава до земли стоптана. Лес здесь, правда, далековато, на горизонте. И в самом поселении деревьев нет. Но никто же не мешает мне из леса черемуху какой нибудь принести и посадить. Или сирень. Если они, конечно, здесь есть. А вот 20 соток моих, сорняками до да бурьяном заросшие, всю картину идиллическую портили. Сначала я думала в жизни мне не осилить работы такой. Хотела покопать немного, сколько смогу, а остальное на потом оставить. Мне теперь в этом поселении как минимум год жить. Это если его светлость не забудет про свое обещание мужа мне найти. А если забудет, то придется здесь всю жизнь куковать. Но, как ни странно, копалось очень легко. Лопата сама в землю входила, и земля легкая, как пух, была. Я до вечера половину огорода вскопала. Незаметно. И не устала вроде. Сама обалдела. А Салина, когда я ей рассказала про подвиги свои трудовые, рассмеялась. Мало! ты так удивляешься, как будто бы и не знала, в чем дар твой. Ты же и раньше этим занималась». «Дар? Что за дар?» «Мала», — выдохнула Салина. «Значит, правду говорят, что в ходу а людям дар блокируют». Я только рот открыла, чтобы сказать, что ничего не знаю, как она на меня рукой замахала. «Молчи, молчи, я поняла уже. Ты не знаешь ничего. Я сейчас хозяйством управлюсь и расскажу». Салина пошла стадо встречать, да корову доить. А я ужин готовила. Договорились мы так еще в самом начале. Все мои припасы к ней отнесли. И стала подружка меня учить и воду из колодца доставать, и печь разжигать. И готовить на печи. Оно, конечно, дело не хитрое, но с подсказками все же легче. Сейчас у меня уже получалось более-менее. По крайней мере, молоко не убежало, а цветочная каша не сгорела. Хлеб я ещё сама не пекла. Его, оказывается, не каждый день пекут. Только вчера помогала Солине. На подхвате была. Принеси, подай, отойди, не мешай. А сегодня мне вдруг так блинов захотелось. Ну и пусть мука травяная но молоко обычное, яйца тоже, масло растительное. Не подсолнечное, конечно, но сковороду смазать пойдет. И роски эти треклятые есть для аромата. Сказано, сделано. Тесто быстренько намешало, глиняную сковороду смазала маслом. Первый блин, который всегда комом, налила и на печь поставила. Первый блин не подвел. Оказывается, когда на печи печешь блины, Зевать вообще нельзя. А потом дело как по маслу пошло. И вкус почти родной получился. Я несколько так со сковороды и слопала. Не могла удержаться. Зато как Салина удивилась, когда пришла. И блины ей понравились. Особенно с молоком парным. М -м -м. Пока не доели, так из-за стола и не встали. А кашу травяную убрали в подпол холодный на утро. А потом Салина за рукоделие взялась. А я за семена. Решила перебрать те, что в мешочках с травой были. Прочитала, что там в составе рожь, овёс да ячмень есть. Вдруг получится у меня хлебушек вырастить. Я, правда, о них вообще ничего не знаю. И растить не умею. Пока перебирала, Золушку вспомнила. Как она птиц до да крыс к этому делу приспособила. Я бы тоже не отказалась от таких помощников. Всё же без нормального света, при лучинке-то… Тяжёлая — эта работа, а за окном стемнело уже. И начала с Алина мне про мир новый рассказывать. Давным-давно жили в нашем мире ведущие. Очень сильными магами были. Порталы. Порталы, которыми сейчас все пользуются, их работа. Сейчас даже королю и герцогу Эндорскому такое не под силу. Они самые сильные ведущие в Гвинаре. «А кто такой этот?» Не могла не встрять я. Герцог который. Эндрорский. Герцог Эндорский мало. Поправила меня Салина, стуча деревянными спицами друг об друга. Смотри, не забудь. А ты назовешь где-нибудь его светлость неправильно. Некрасиво получится. Слушай. Снова перебила я Салину. Очень уж любопытно было мне узнать подробности. Аж нос зачесался. А не что? Того? Да? Что того? Не поняла Салина. И, оттянув нить, посмотрела на меня удивленно. Ну. того. Изобразила я рукой финтифлюшку в воздухе. Нетрадиционной ориентации. Ну. друг с другом. Того. Любовники. Ты что? Салина запнулась. А потом расхохоталась так, что с трудом успокоилась. «Нет, конечно. Они братья. Названые. Ну, ты слушай дальше». Я кивнула. «Жаль. Тогда бы мне не так обидно было. А то твоя такая несчастная попаданка получилась. Ни короля не смогла у этой белобрысой вертихвосткой отбить. Ни герцога захомутать. Эх». И теперь не позлорадствуешь, что белобрысая третья в их постели будет. Подумала, а сама книжку одну вспомнила. МЖМную. Ох, и горячую. Я ее только под одеялом читала. Так стыдно было. Мало! ты меня слушаешь?» Я кивнула. Хотя не слушала, конечно. мысли ты у меня интереснее истории скучной. Так вот... Тысячу лет назад смогли наши предки Оракула пробудить, ну, артефакт древних, и часть Гвинара от правления Хадоа освободить. Им это не понравилось, и они теперь нам спокойно жить не дают. У Его Величества шестнадцать жен извели, чтоб связь с Оракулом ослабить. «Шестнадцать?» — я открыла рот. «А что он не берег-то?» Что-то мне резко расхотелось замуж за короля. Ну, его — это королевство. И герцога тоже. На всякий случай. Я лучше во вдовьем поселении поживу. Ключевое слово — поживу. Найду себе еще мужика, если герцог через год обо мне не вспомнит. Ну, или я кого-нибудь себе не отхвачу. А что? Я женщина видная. все при мне. Кроме денег, дома, родни... И молодости еще. «Берёг», — вздохнула Салина. «Это все происки Хадоа. Не хотят они, чтобы Оракул Гвинар защищал». «Кто такой вообще этот Оракул? И как он защищает? И вообще, зачем сегодня купцы договор подписывали?» «Оракул — это артефакт древних. Ты же сама его сегодня почувствовала утром, когда солнце всходило». Ничего я не почувствовала, открестилась я непонятно от чего. Почувствовала. Его все чувствуют, в ком хоть капля дара есть. Радость от восхода Солнца от чего случается? От того, что Оракул вместе с Солнцем над миром всходит. Не было никакой радости, буркнула я. Ну да, обидно мне стало. Я ненавижу в огороде работать, а у меня дар какой-то огородный прорезался. Вот не мог он каким-нибудь другим быть. Например, чтобы мужчины на меня больше внимания обращали. А то короля профукала, герцога упустила. Да даже младший конюх совсем мне в мужья не напрашивался. Мог же ведь упасть на колени и умолять его светлость отдать ему такую деву прекрасную. А он что, взял и ушел? Все мужики козлы. И не зависит это ни от мира, ни от статуса. «Да что там говорить? Я даже на ярмарке сегодня никого не зацепила. Хотя не пыталась. Слишком из-за розок этих треклятых расстроена была. Но ведь могли бы купцы эти бессовестные подмигнуть и цветочек мне какой-нибудь подарить. Да даже у нас на рынке больше улыбаются, чем эти». А Солина смеется. «Подруга тоже мне называется». «Оракул мало все ясным делает». Вот, например, сейчас показывает, что неискренна ты. Чего? Тут я растерялась даже. Это как? Да, кивнула Салина. Дымка над тобой зеленая, Едва заметная, но показывает, что ты не совсем правду говоришь. Это не все видят, конечно. Тут дар особый нужен. А у тебя, значит, есть? Есть. Я же из купеческих. Если кто-то врет осознанно, Дар мне об этом сигнализирует. Мне, конечно, для этого усилия прикладывать нужно. Да и на большее его не хватает. Но, говорят, Его Величество и Его Светлость даже мысли других людей как на ладони видят. Я невольно за амулетик схватилась, который у меня на шее висел. Глава 10. Вот такое вот чудо чудное этот оракул. И купцы под договором оракулом заверенным «Ни обвесить, не обсчитать, никак заблуждения покупателя ввести не могут. Есть, правда, хитрости какие-то», — мне Салина сказала. «Да и верно. Где-то видано, чтоб купцы без обмана смогли прожить. Да никогда не поверю». А еще, оказывается, благодаря оракулу воровства нет в Гвинаре. У вора сразу над головой такой свет зелёный сильный, что все, у кого хоть капля дара есть, видят, он украл». «Не зря говорят. На воре шапка горит». А я-то раньше не понимала, откуда такая поговорка взялась. А ну вон что, оказывается. Зато стало понятно, почему на дверях замков нет, и почему люди такие добрые вокруг. А чего им злыми-то быть, если человек человеку не враг? У человека в Гвинаре только один враг — Хадоа. Я у Салины, конечно же, сразу спросила, «А кто же тогда Хадоа эти? Не люди, что ли?» Оказывается, нет. Не люди. Но подлинно никто уже не помнит, как они выглядят. Только в легендах и сказках о них говорят, как об огромных шестируких монстрах, способных за один присест съесть целую корову. Ужас. На следующий день я закончила с огородом. Скопала и засадила все двадцать соток. Очуметь можно. Шикарный у меня дар, оказывается. И довольно редкий в гвинаре. Что же, это хорошо. Хоть в чем то мне повезло. А вообще, с такими способностями мне даже огородничать понравилось. А что? Никаких тебе утомительных редков и посева по одному семечку. Сначала я так и начала делать. Да чувство было, будто бы я в противогазе дышать пытаюсь. Мешает что-то. В общем, глаза я закрыла. Зачерпнула семена в горсть, да как раскинула их по всей грядке сразу. И легли они сами как нужно. Не редками, конечно, в разнобой, но равномерно. Мне сразу картинка вспомнилась из учебника истории, как по полю ходил старик и рассыпал зёрна взмахом руки. Раньше я как-то скептически относилась к такому. А теперь думаю, может, и у них тоже такой или подобный дар был. И семена сами равномерно ложились. Пару соток я себя оставила на школку. Был у мамы такой участочек, на котором она пикировала сеинцы, черенки разные укореняла, растюхи доращивала. А я там посадила картошку свою, землянику, а еще посеяла овес и ячмень, который из сидиратов выбрала. Мне, по крайней мере, кажется, что это они. Я сама не знаю, как у меня получилось их отличить, Но, может, этот дармой так работает. Вырастут, посмотрим. Еще были у меня рожь и пшеница, но только озимые. Я их оставила на осень. Немного только посадила. Буквально по несколько зернышек. Интересно же. Закончила я вечером посадки, а у самой душа не на месте. Вроде как забыла я что-то важное. И понять не могу, что забыла. Вроде бы все нормально. А нет. Нет мне покоя. Вышла на крыльцо. На небо смотрю, словно ответ там должен быть. И в теле какое-то томление зреет. Кажется, прорвется что-то. Прямо сейчас. И будто бы в ответ на моё состояние тучки стали собираться над нами. Тёмные, дождевые. И ветер откуда-то появился. А потом дождик ливанул. Хороший такой. И сразу отпустила меня. И радостно так стало, как вовремя я посадила всё. Сейчас мои грядки дождик польёт. Без урожая не останусь. А Салина за ужином невесёлая какая-то была. И кашу не ела совсем. Сидела, будто бы в воду опущенная. «Салина!» Не выдержала я. «Мне же хорошо. Значит, и все должны радоваться». «Ты что такая грустная? Случилось что?» «Нет, мало». Не случилось. Вернее, не сегодня. Просто, знаешь, я ведь дар свой не использую давно. А сегодня, как тебя посмотрела, так тошно мне стало. Я ведь купчиха, а уже больше десяти лет во вдовьем поселении. Коровы эти, огород. А я лавку хочу, как у моего мужа была. Мне так нравилось там работать. И дар всегда помогал. «А сейчас?» Она вытерла слезинку. «Да что там говорить? А почему ты лавку не откроешь? Открой до да работай. Не все так просто», — шмыгнула носом подруга. «У меня и денег нет, чтобы лавку купить. И торговать нечем. все поделено уже. И никто с бабой долей своей не поделится. Так может, тебе замуж выйти? Ты же красавица». «Не поверю, что за все эти годы не сватался никто». «Мало», — невесело рассмеялась Салина. «Да кто же вдову замуж возьмет, Да тем более из вдовьего поселения». «А что не так с нами?» — насторожилась я. «Что еще за выкрутасы судьбы моей горькой?» «Всё так», — вздохнула Салина. «Да только поверье есть, что вдову в жены брать, беду накликать». Вроде как тьма за нашей спиной стоит. Жертву ждет. Но господин Гририх, пролепетала я. Я, честно говоря, просто опешила. Это что получается? Теперь мне вообще замуж не светит? И зачем я только вдовой назвалась? А тут еще угрозы свои припомнила, что, мол, и этого изведу, и другого. Теперь понятно, чего Илья Муромец так радостно из кабинета свалил. «Мамочки, это что ж я натворила-то?» «Это, скорее, исключение мало. Вот так. И любая из нас мечтает на месте Велина оказаться». От таких откровений и у меня аппетит пропал. Одна надежда на его светлость. Лишь бы не забыл про меня и вернулся через год. Я теперь из-за младшего конюха пойду. Только бы дожить до возвращения его светлости. А огород можно в любом другом месте разбить. «Салина!» — вдруг осенила меня. «Я же знаю, как тебе помочь. Вот, смотри, к осени у меня овощи будут новые, каких у вас нет совсем. Ты можешь ими торговать. Немного, конечно. Всё же на моем маленьком участке много не вырастить». «Спасибо, мало, улыбнулась подруга. И лежала я вечером, уснуть не могла. Думала о судьбе своей горькой, О доле вдовьей. О Салине, которая столько лет делом любимым заняться не может. О других женщинах, которые здесь во вдовьем поселении живут. А ведь у них тоже дары есть. Пусть не у всех. Салина говорила, что редкость это. Но ведь есть. И не факт, что они их используют сейчас. А ведь могли бы пользу приносить. Вот бы объединить всех, чтобы мы, вдовы, все друг другу помогали, чем можем. Глядишь, тогда бы мы таких успехов достигли. Ого-го. И снилась мне бабушка моя. Гладила она меня по голове и говорила. алочка доченька моя, хорошее дело ты задумала. С коллективом дружить оно завсегда хорошо. И любая работа быстрее делается. Вон у нас какой колхоз был раньше. Миллионник. А всё потому, что вместе работали. Друг за друга горой стояли. А сейчас каждый сам по себе. Проснулась я утром. И к Салине. Темно еще было. Солнце даже из-за горизонта не показалось. Но разве же можно ждать, когда озарила меня? «Салина, проснись!» Трясла я подругу. «Придумала я. Слышишь? Придумала я, как всем вдовам помочь». «Колхоз надо организовать!» «Слышишь? Колхоз!» Идея колхоза с Алине понравилась. И Витке с Сайкой. И Глай с Рысей. И всем остальным вдовушкам тоже. До вечера меня по домам таскали, да заставляли снова и снова про колхоз рассказывать. Сначала я с удовольствием повторяла свою идею, расписывая девочкам прелести колхозной жизни. Когда все у всех общее — И коровы, и поля, и вообще все. И когда один работает, все плодами его трудов пользуются. Вот у Сайки свиткой, дар уборкой заниматься. Так пусть они чистоту поддерживают. солина торгует, а я овощи растить буду. Для всех. Но раз дары у нас такие, каждый будет заниматься только тем, что нравится. И так картина эта бабам нравилась, что заставляли меня по сто раз повторять пока уже язык заплетался и с трудом шевелился. Никогда еще столько говорить мне не приходилось. И глаза у вдов загорались после моих речей. Вспыхивали, и такой надеждой сияли, что и у меня непонятно откуда силы брались снова и снова повторять про то, что такое колхоз и как оно все работает. Только приходилось все время помнить, что не в моем прошлом мире это было. А здесь — ходуа. Тогда не затыкала мне рот проклятие его светлости. Домой мы с Салиной вернулись, когда уже стемнело. Устала я так, словно сутки в своем мире в огороде на корячках проползала. Даже ела с закрытыми глазами. И заснула прямо у подруги на лавке. А проснулась чуть свет. И снова мысли у меня в голове закружились. А не поторопилась ли я? А не будет ли хуже, чем есть? Это же если историю нашу вспоминать как тяжело крестьяне в колхоз объединялись. Много обид было. У кого корова упитанная, у кого земли на пять больше. А если здесь такие ссоры у нас в поселении случатся? А как потом кто-то лениться будет, на печи валяться, а долю дохода захочет такую же, как у остальных? Труд одни вводить? И как их учитывать? Кто-то коров пас, весь день на солнышке лежал, кто-то сарай очистил, весь день вилами махал. Как это все считать-то? Когда Салина проснулась, хотела я ей про сомнения свои рассказать, но не успела. От господина Гририха девчонка прибежала. Велела после стада к нему бежать. И мне, и Салине. Ох, и неспокойно стало мне. Что я опять натворила? Надо было сначала подумать хорошенько, а потом уже говорить. Вот голова моя садовая. И что теперь я коменданту скажу, а? Отругает он меня. И прав будет. Нечего смуту среди вдов наводить. «Мало-мало», — Сокрушенно покачал головой господин Гририх. Он ждал нас в своём кабинете, сидя за столом. И мне так стыдно стало. Покраснела я так, что у меня уши заполыхали. Голову опустила. И глазам так горячо стало от понимания позора своего, что слезы закапали. «Что же ты вчера устроила?» Продолжал стыдить меня комендант. «Как я теперь вдов успокаивать буду?» «Сбудоражило все поселение. Да разве же так дела делаются? Коли идея к тебе пришла, надо был сначала ко мне прийти. Рассказать. Мол, так, мол, и так, господин Гририх. Вот так у нас в ходу хозяйство ведут. Коллективное». Вернул он явно новое для него слово. «Неужто я бы не помог тебе разобраться? Посоветовать? А теперь что будет?» «Что?» — прошептала я тихо-тихо. Никогда в жизни мне еще так стыдно не было. Даже когда в школе один раз к директору вызывали за то, что я в юбке выше колен на уроки пришла. Уж так меня тогда директорша наша просклоняла. А я не дрогнула даже». Наверное, потому что тогда не виновата была. А сейчас вину свою чувствую. Ведь правда, надо было сознающим человеком сначала посоветоваться. «А теперь...» — вздохнул господин Гририх. «Бабы мне покоя не дадут. И вчера, и сегодня ни свет, ни заря прибегали уже. Колхоз, говорят, хотим». «Простите», — повинилась я. «Ладно». Взмахнул рукой он. «Давай рассказывай подробно. Что за коллективное хозяйство такое? Раз уж зачинщицы вы с Солиной, значит, втроём и будем думать, как теперь это дело оформить». Глава одиннадцатая. «Правда?» Я даже подскочила с лавки и на господина Грериха впервые глаза подняла. А он сидит, улыбается, довольный, головой согласно машет. «Правда. Хорошая идея. Странная, конечно, немного. Непонятная. Но чувствую, есть в ней что-то. Так что до ума доводить все вместе будем». Салина даже в ладоши захлопала и запрыгала, как девчонка. И «Я тоже. Глупо, да, но так радостно мне было. Впервые в жизни я на что-то толковое сгодилась. А то всегда меня бесполезной да безрукой все считали». А тут все изменилось. И дар у меня появился чудесный, из-за которого я теперь знатная огородница. И ведь чувствую, что урожай у меня богатый будет. На зависть всем, кто в том мире остался. Жаль, мама не увидит. Нет, нельзя думать о маме. О прошлом думать нельзя. Только вперед, Аллочка. Только вперёд. Эту установку я себе в самый первый день попадания дала. Когда полки на кухне отмывала. Поняла, что если буду о прошлом думать, не выживу, засохну от тоски по родителям. Так что запретила я себе их вспоминать. На сто замков сердце закрыла, а ключики выбросила. И сейчас вон идея моя самому господину Грериху приглянулась. Ну, не совсем моя, но все же. Работали мы над документами долго. Несколько дней приходили в контору и дотем насидели. Оказывается, так много нюансов во всем этом. Например, подсчет тех же трудодней. Денег-то у поселения нет почти. Оракул-то всё проверит, чтоб честно было. И потом следить поможет, что все по справедливости было. Но сначала же основы надо самим прописать, чтобы понимать, где эту самую справедливость искать. Хорошо, что у господина Гририха дар подходящий. Управление. Не зря его комендантом во вдовье поселения назначили. Самая большая проблема была в том, чтобы определить, чем же наш колхоз заниматься будет. Нет, на следующий год-то понятно. Я семена выращу из овощей своих. Будем овощи растить на продажу. А сейчас решили мы овец выращивать. Пости есть где. Землицы-то к поселению много относятся. Плодятся они хорошо. Да шерсть — основной урожай. Два раза в год с каждой овцы снимать можно. И что важно... Убивать ее при этом не нужно. Я, честно говоря, в этом настолько мало понимаю, что не вникала даже. Вот с огородом, да. Там я за своей грядки грудью стояла. Решили, что выделят мне земли, чтобы я все семена свои высадила. У меня же их много осталось. Двадцать соток все же не такой уж большой огород. Да что там? Откровенно маленький. Хотя я туда и не заглядывала все эти дни. Знала, что все хорошо. Чувствовала. И помощниц дадут. Тех, что без дара совсем. Да и то, сорняки дергать много ума не нужно. И таланты тоже. Так что определили меня в бригадиры овощеводов. А всех остальных руководящих работников решили выборно назначить. Это с оракулом тоже довольно просто. Если не понимаешь ничего в деле, которым руководить собираешься, Не позволит себе оракул людей в заблуждение вводить речами сладкими. Так за хлопотами неделя пролетела. Настал первый день, а значит, ярмарка приехала. Я только тогда вспомнила, что отрезы для сарафана у меня так и остались лежать в сундуке. Вот растяпа. А ведь могла бы скроить как-нибудь и шить вечерами. Вдруг уже закончила бы. Я готова была никуда не идти, зашить ее сесть. Но Салина снова потащила меня на площадь. А там та же ярмарка, что и в прошлый раз. скукатища. Тем более проклятыми росками меня уже в гонку не заманишь. Да и не нужны они нам. Кстати, в этот раз не было розок. Не пахло булками над площадью. После нужных закупок пошли мы, как в прошлый раз, по дальним рядам. А сегодня там, кроме двух телег с тканями и травами, еще одна стояла. Салина, как увидала ее, меня за руку цап и чуть не волоком потащила. А там оказались экзотические травки и продукты. Для меня ничего интересного там не было, кроме… Я глазам своим не поверила. Сыр. Самый обычный сыр. Правда, высохший весь, несмотря на то, что воском облитый. Это ж сколько он в телеге этой тыхался. А Салина, как увидела этот кусочек убогий… Глаза-то у нее загорелись. Уж она его щупала-перещупала, нюхала-перенюхала. И цена у него была такая, что я ахнула. грота за треть мешочка. Это примерно грамм триста. Вижу, Салина монету достает из кармана. Последнюю, между прочим. А у самой коровы дома столько молока дает, что продает его Салина по соседям. «Салина!» Я ее за руку схватила. «Ты с ума сошла?» «Зачем тебе сыр?» Она глазища на меня выпучила, будто бы впервые увидела, покраснела и шепчет заговорщицки. «Я тебе потом расскажу». Купила она кусок сыра, не иначе золото в нем найти надеется. А купец довольный, улыбается. «Ну ещё бы, негодяй!» Обманул доверчивую девушку. Продал сыр по цене розок этих проклятых. А Салину кусок в котомку спрятала, Да домой рванула так, что я едва за ней успевала. «Салина!» — кричала. «Стой! Да что с тобой? Ты куда летишь-то? Кошмар тебя подери!» Мало зашептала она мне на ухо. «Я сыр хочу сделать. Попробовать. Вдруг получится. Тогда можно сразу лавку открывать. От покупателя отбоя не будет». «Сыр — это хорошо», — кивнула я. «А этот кусок тебе зачем?» Тем более, прости, он уже старый и совсем высохший. Там, наверное, все бактерии сдохли давно. «Кто?» «Ну, бактерии», — неуверенно повторила я. А вдруг здесь еще слова такого нет? Это микроорганизмы? Ну, существа такие маленькие, которые молоко в сыр перерабатывают. «Мало!» Салина руками всплеснула и ко мне обниматься кинулась. «Малочка, миленькая, расскажи мне, что ты про бактерии эти клятые знаешь? Я сколько здесь живу, пытаюсь сыр сделать. А рыска вообще всю жизнь только о нем и думает. Она меня и заразила. И пеструшка у меня от неё. Расскажи, а?» «Да я мало знаю», — смутилась я. «Бабушка моя любила это дело, а я не особо вникала. Малочка». Умоляюще смотрела на меня подруга. «Хоть что знаешь, расскажи». А я что? Я и правда не знаю ничего. Рассказала, что помнила. Мол, бабушка молоко подогревала, а потом туда наливала закваску, оставляла отстаиваться, а потом сгусток снимала и в форму. И потом в форме еще сколько-то выдерживала. А что в этой закваске было, убей, не помню. С этого дня мне вообще стало не до сарафана. Еле успела платье-мешок натянуть, как меня уже на часть рвали. С самого утра раннего, как заведенная носилась. Сначала, пока Солина с рыской с коровами возятся, я в огород бежала. Там все просто перло, как на дрожжах. Семена всходили дружно, ростки были крепенькие, сильные. Загляденье. Рассаду я тоже высадила. Спасибо Дару знала, что можно уже. Заморозков не будет. Здесь вообще климат немного теплее, чем у нас. У нас-то только в теплице сажают. А я здесь в открытый грунт высадила. Еще мне поливать не приходилось. Почти каждую ночь дождик шел. Это благодать просто. Сорняков тоже, на удивление, мало было. Так что пары часов утренних. Хватало мне за огородом-то присматривать. А потом мы шли к рыске утрешнее молоко переводить. Не получалось же ничего. И сил уже никаких не было. И, может быть, бросили бы мы это дело, как вспомнила я про то, как мама домашний сыр варила с помощью кислоты лимонной. И начали мы экспериментировать. Лимонов здесь не было, но лимонку уже можно уксусом заменить. Яблочным. Когда первая головка получилась, девки разревелись отчасти. Меня обнимали, слезами заливали. Но хотелось нам не просто творожный сыр, а настоящий, твердый. Так что эксперименты продолжались. Я вспомнила, что ферменты еще какие-то есть. Пектин или пепсин какой-то. И вроде в яблоках зеленых что-то такое есть. Только раз из сырых кислота получается. Может, проварить их надо? Яблоки здесь росли, только дички. В лесу. Мы ближайшую к поселению ободрали все, Научились делать желе. А сыр нам никак не давался. Потом бежали мы с Салиной к господину Гририху. Устав нашего колхоза уже почти закончен был. И отдохнуть хотелось. Да нас бы, правда, бабы на части порвали бы. Каждый день то одна приходила, то другая. Чтобы достовериться, что дело двигается. И первое собрание назначено было уже на после ярмарки на следующей неделе на второй день. Я сначала не понимала, почему бабам так по вкусу эта идея пришлась. «А как стали посетительницы про дары свои рассказывать?» «Поняла. Вот, например, та же рыска. У нее дар с коровами ладить. Ни у кого корова столько молока не дает, сколько у подруги моей новой. Но во всем поселении коров с десяток. И пусть рыска ко всем захаживает и помогает с уходом, но мало ей. Дар больше просит. Это как у меня. Сначала я думала, что 20 соток огорода — это умереть можно». А сейчас уже весь свой засадила, у Салины все свободные грядки заняла. Да с таким нетерпением ждала, когда уже выделят мне поле для овощеводства. Я тыкву посажу. Тыквы у тёти Клавы всякой разной много было. И кабачков. А еще в Сидиратах у меня горчица была. И даже гречиха. Мало, с горсточку всего. Но через несколько лет можно будет кашу гречневую есть, а не цветочную. И что мне больше всего нравилось, отчего я вечером без ног от усталости валилась счастливая, как никогда в жизни. Уважать меня стали во вдовьем поселении. Я впервые была не дурочкой Аллочкой, над которой за глаза хихикали, а в глаза с усмешкой учили истинным прописным. Я впервые была человеком, к которому шли за советом. И вдруг оказалось, что я очень много всего знаю. И не просто ерунды какой-то, а чего-то важного, нужного. И за помощь люди благодарны мне были. Получается, что всего за две недели здесь, во вдовьем поселении, я добилась больше, чем за всю прошлую жизнь. Причем такая, как есть. В дурацком платье-мешке, без бриллиантов на шее, без мужа короля или герцога, без больших денег, без покровителей, без чьей-либо помощи. И это так круто, что куда там красному сарафану? Но я его все равно сошью. Позже. Как полегче со временем станет. Глава 12 К первому колхозному собранию готовились мы, как и ЕГЭ. Я у господина Гририха бумагу выпросила. Здесь она не то чтобы в дефиците, но требует бережного к себе отношения. Не принято тут просто так бумагой раскидываться. И речь написала. На русском, конечно. На местном-то я так ни не читать, не писать не умею. Пробовала научиться. Но такая ерунда получается. Вот, к примеру, когда Салина мне говорит «баран», я слышу и понимаю «баран». А говорит первую букву в слове «баран», я слышу «ка». Я сначала ничего понять не могла. Думала, у меня глюки какие-то. А потом догадалась. Все же просто. У меня же переводчик встроенный, как у всех книжных попаданок. И работает, скорее всего, на ассоциациях. То есть, когда Салина говорит «баран» и имеет в виду животное, я его и вижу и слышу это слово правильно. А когда она говорит «букву», я слышу ту букву, на которую это слово в местном языке начинается. Вот такая Петрушка. Хотя последнее время стала ловить себя, что много слов не по-русски сама говорю. Так что решила я подождать, когда совсем на местный язык перейду. Тогда и научусь и читать, и писать. Чай не дура. А ещё мы с Солиной и Рыской наготовили сыры наши творожные, которые у нас адыгейские называют. А мы здесь решили назвать яблочным. Решили дегустацию провести. Чтобы, значит, женщины еще большим доверием прониклись. Чтобы поверили, что сможем всем колхозам зарабатывать столько, чтобы безбедно жить. Тем более у нас теперь помимо овощеводства и овцеводства сыроварение намечалось. А сыры здесь в Гвинаре делать не умели. И в втридорого из Хадоа везли. Накануне нас всех так потряхивало, что мы даже есть не могли. Даже господин Гририх нервничал. Велина с ног сбилась успокаивать его. Все ему не то да не так было. Прибегала вечером жаловаться. Мне кажется, ночью я вообще не спала. Так сильно нервничала. Только вроде глаза закрыла. А тут меня Салина трясет. Мало, вставай!» Я уже корову в стадо отправила. Сейчас все собираться начнут. Уже пора. «Как пора?» Скочила я. «Я еще не готова. Я...» Все будет хорошо». Салина обняла меня и добавила. «Знаешь, я так рада, что его светлость привез тебя в наше поселение. Ты моя лучшая подруга, Малла. И я верю в тебя. И господин Гририх верит в тебя. И рыска» и Велина, и все остальные. Не нужно бояться. Я уверена, сегодня у нас все получится. Спасибо, Салина. Я обняла подругу. Мне на самом деле стало легче. Собрание проводили на площади. Выставили столы, на которых разложили наши яблочные сыры. Мы их уже научились варить разными, так что представили несколько вариантов. Без ничего, солёный с травами и с розками. Как ни странно, вкус сдобных булок в сыре превратился в сладковатый сливочно-ванильный привкус. И Салина утверждала, что это будущий хит-продаж. А еще я забежала в огород. У меня уже хорошо вырос крест-салат, листовая горчица и укроп. Все это я тоже решила представить на суд будущих колхозников. Всё же для Гвинара это были экзотические травки. Вдруг понравится. Мы ещё не успели разложиться и порезать сыры, как стали женщины собираться. И все сразу к столу. Ничем люди здесь от наших не отличаются. Угощались сырами. Охали, ахали, хвалили. Салина с рыско улыбались так, что говорить не могли. И пришлось мне все рассказывать. С чем сыры у нас, что делаются из свежего молока, что можем сделать сколько угодно много. Рецептом только не делились. Решили, что нам эксклюзив нужен. Не обязательно всем знать, как сыр делается. Если хотят поесть, то пусть покупают по нашей цене. Ну, или в колхоз вступают. Потому что для своих цена будет существенно ниже. Мои травки тоже понравились. Сказали, что никогда подобное не пробовали. Очень интересный вкус. Но по второй веточке никто взять не спешил. Это меня немного обескуражило. И расстроила. Подогретая дегустация деликатесных продуктов, которые, оказывается, можно делать дома, а не вести из ходов в три драка, вдовы, к приходу господина грериха, выстроились в очередь, желая вступить в колхоз. За две недели, пока мы его так активно обсуждали, все уже оказались в курсе новой идеи. А сегодня, увидев, что мы реально готовы вывести на рынок новый продукт, с ними или без них, Решили, что в колхозе им будет лучше, чем в одиночку. Господин Гририх долго зачитывал устав. Каждый параграф после прочтения заверялся оракулом. Оказывается, это просто. Брал господин Гририх в руки круг этот с и даром к нему прикасался. И если вспыхивал оракул с зеленью, значит, все хорошо. Больше всего я переживала за главу, где мы о правилах вступления в колхоз говорили это это сначала все рассказало так, как оно в нашем мире было. Мол, все складывают в общий котел у кого что есть, и потом общее хозяйство ведут. Но господин Гририх этот момент забраковал. «Не одобрит, — говорит оракул, — такое. Слишком много споров и ссор будет из-за того, кто больше, а кто меньше вложил. И решили мы сделать вступительный взнос. 10 грот. Деньги большие, но не такие уж недоступные. А у кого нет денег... Тот может имуществом вложиться, если оно колхозу нашему нужно будет. Озвучил господин Грерих это положение. Вижу, бабта желание поубавилось. Ну и что говорить? Не зря же мы так решили. Деревня же. Доходили слухи о том, кто что планировал в общий котёл сдать. Оно-то, может, людьми из чистого сердца делалось. Но зачем нашему колхозу, например, бусы из стекла зеленого Или шкуры бараньи старые? Незачем. Читал господин Гририх дальше, а я смотрю, бабы-то из очереди в колхоз потихоньку убывают. Такими темпами, глядишь, и не останется никого. И будем в колхозе только мы втроем, А этого никак допустить нельзя. «Салина», — дернула я подругу за рукав, — «мне домой надо сбегать». Я сейчас, быстро. Потяни время, если не успею. Мало, ты что? Если ты уйдешь, мы вообще никого в колхоз вступить не уговорим». Я быстро! шепнула я и, выбравшись из толпы, помчалась домой. Кажется, я придумала, что должна сделать. По поводу моего участия в колхозе специальное условие было, должна была семенами своими вложиться. Экзотика же, мы рынок-то на клочки порвем. Так Салина сказала, а я ей верю. Причем она сказала, что неважно, даже вкусными будут овощи или нет, главное, что редкими. А если еще и понравится народу, в чем уже я не сомневалась, то можно на самый высокий уровень идти и любые деньги требовать. Вернуться я успела до того, как господин Гририх закончил устав заверять. Толпа баб значительно поредела. Кто-то и вовсе с площади ушел. Солина с, с Рыской чуть не плакали. А вот господин Гририх почему-то совсем не переживал. Словно догадывался, что я сделать собираюсь. Меня увидел, улыбнулся и подмигнул. Мол, все правильно. И вот пришла моя очередь речь перед бабами держать. Еще 15 долей, минут то есть назад, я тряслась от страха, представляя, что нужно выступать перед всеми. А сейчас... Сейчас я с нетерпением ждала этого момента. Потому что поняла. Всех этих людей я хорошо знаю. Я с ними со всеми уже про колхоз говорила. Только это было в тот самый первый день. И вот вышла я перед толпой, набрала побольше воздуха и начала. «Я Малла Вильдо из Хадоа. Я приехала в ваше поселение совсем недавно. Но вы все уже знаете меня, потому что несколько дней назад приглашали меня к себе, чтобы я рассказала вам про колхоз. Не буду врать. Идея — это не моя. Там, где я жила раньше, когда-то были такие хозяйства. И работали они весьма успешно. Строили колхозникам новые дома, клубы, дороги. Но теперь их нет. «А что ж теперь нет-то?» Ехидно протянула соседка через три дома Варла. «Потому и нет, что не очень-то правильно дело начали. Сложили все свое имущество в кучу, не глядя. И думали, что так всем хорошо будет. Но скажите мне, уважаемые, Если одна вдова корову приведет, а другая — горшок каши цветочный, будет ли честным и равным их вклад? «Нет, конечно!» — Сайка взмахнула руками. «Коровы и горшок каши неправильно равнять!» А если у вдовы кроме этого горшка каши нет ничего? Если она последняя отдает, А у той, что корову привела, еще одна такая же в сарайке стоит. Вижу, задумались бабы. Всё же небогатое у нас поселение. И у многих, кроме горшка каши, действительно ничего не было. «Это с какой стороны посмотреть тогда?» Протянула Варла. «Вроде горшок каши и корова не равны, Но если у одной нет... Но если у одной ничего нет больше, а у другой еще одна корова в сарае стоит, тут думать надо, у оракула спросить». «И что вы, бабоньки, у оракула спросите?» «Справедливо ли, что одна последняя в общий котел принесла, а вторая только половину того, что имеет?» Зашумели бабы. Заволновались. «Вот на моей родине точно такую же ошибку совершили. Посчитали, что справедливо будет, если каждый все, что есть, отдаст. Одна горшок каши, а вторая — двух коров. Или пять овец, как у тебя, Варла». «Но неправильно же это!» — взвизгнула Варла. Кто-то кашу принесет, а с меня всех овец. Несправедливо это? Не одобрит оракул такое? Я у господина Гририха оракул выхватила. Вроде колеса он. Из того же металла, что и монеты. Справедливо ли, если каждая вдова принесет в общее хозяйство все, что имеет? И даром попыталась коснуться. И вспыхнул оракул в моих руках, как солнце зеленое. Бабы ахнули. Зазирались недоуменно. А я, Оракула, коменданту сунула, и снова к бабам. Вот и у нас так же было. И вроде правильно все, но неправильно же, несправедливо. Поэтому решили мы, что каждая вдова, которая в колхоз войти хочет, 10 грот с собой несет, или имущество на эту сумму. Тогда все будет честно и по справедливости. А если нет ничего, кроме горшка каши то последнее мы забирать не будем. Своим трудом вклад несете. Как отработаете 10 грот, так и станете настоящими колхозниками. И долю с дохода колхозного получать будете». «Так неизвестно еще, будет доход или нет». Опять варла. Надо ей спасибо сказать. Очень помогла она мне репликами своими. И баба вокруг тоже загудели, соглашаясь. И правда. Мол, еще не сделали ничего. Одни слова, а все туда же. Вы все сегодня попробовали сыры, которые мы с солиной и рыской сварили. Будет ли толк от такого продукта, который никто, кроме нас, во всем гвинаре делать не умеет? Бабы снова загудели одобрительно, а Варла, сама того не ведая, снова помогла мне: Так для этого коровы нужны, а у нас во всем поселении всего десяток. Когда еще с них телят дождешься? Да до взрослых выкормишь. Денег-то ни у кого нет. Большинство придется либо имуществом, либо трудом вкладываться. И снова закивали бабы с Фарлой, соглашаясь. Да что и говорить. Обе мы правы. «Рыска», — обратилась я к расстроенной подруге. «Сколько корова стоит дойная?» «За десять грот неплохую купить можно, если постараться». «Значит, придется тебе постараться, рыска». Улыбнулась я. Достала из пазухи мешок, который мне герцог подарил, и тряхнула, громко звякнув монетами. «Десять дойных коров от меня в дар колхозу нашему!» Вздох. Единый. Словно не сотни людей вздохнула, а один организм. И тишина подвисла над площадью. «Только просьба у меня к вам будет маленькая. Давайте колхоз «Светлый путь» назовем В память о бабушке моей». Глава 13 Вот так в Гвинаре появился колхоз «Светлый путь» в составе пятнадцати человек. Из сотни с лишним, что во вдовьем поселении живут. Я расстроилась. Салина чуть не плакала. А господин Гририх нас утешал. Мало, Салина, уж не думали ли вы, что люди речам нашим сладким поверят? Бабы у нас в поселении жизнью битые. Вы им делом докажите правоту свою». Тогда и остальные подтянутся. «Но вы же поверили?» — возразила я. «Эх, мало!» — дедушка погладил меня по голове. «У меня дар, не забывай. Чувствую я потенциал большой в этом деле. А сбудется или нет, уже от нас самих зависит. Будем стараться, получится. Нет? Нет». Потом все новоиспеченные колхозники заверили своими кольцами-печатями участие в нашем предприятии и пошли в кабинет господину Гририху, чтобы там, конфиденциально, так сказать, обсудить наши будущие планы. Председателем единогласно господина Гририха выбрали. Дар у него подходящий, да и знает он больше всех нас обо всей бумажной волоките. Я, как и думали, стала бригадиром овощеводов. Рызка? Животноводов. Животными у нас, правда, не густо было. Три коровы. Салины, рыски и госпожи Гририх. Пять овец. Варла привела. Два поросенка от сайки с Виткой. И два десятка курней сушек от Глаи. Она оказывается птицевод с крошечным даром. Так что птицы пока у нее и остались. Да и все животные по домам остались. Не было уже у нас коровника общего. Рыска, сполошилась я. «А где же мы коров-то держать будем? Сейчас-то пока все по домам. А дальше?» «Не переживай, мало! Сияла отчасти рыска. «Летом пастись будут. Соорудим им навес от дождей. На первое время хватит. А осенью по домам разведем. «Нет, рыска. Неправильно это. Если у нас к концу лета так и будет 10 коров, то можно крест на нашем колхозе ставить. Нам развиваться надо». Оглянулась я. Бабы-то на меня недоуменно смотрят, а Салина и господин Гририх улыбаются и кивают. «Салина, скажи, сколько сыров яблочных мы в городе каждый день продавать сможем?» «Много», — ответила Салина и уточнила. «Головок десять — это как минимум. Максимум не знаю». «Это же каждый день надо в город мотаться!» — протянула недовольно госпожа Гририх. Нет. — возразила Салина. — Купцы к нам сами приезжать будут. Некогда нам столько времени на дорогу тратить. Задумались бабы. А господин Гририх хитро улыбнулся. — А если на весь Гвинар сыры варить? Никто же, кроме нас, в Гвинаре это делать не умеет. Салина побледнела. Бабы ахнули. — Видишь, рыска, сколько коров нам надо? У меня у самой от перспектив сердце замирало. «Никаких сараев не хватит. Ферму надо строить». «Ферму?» — со странным акцентом спросил господин Гририх. «Кошмар, меня подери. Это что же получается? Я это слово на русском сказала?» «Ферму». Осторожно, чтобы проклятие не сработало, прошептала. «Получилось. Ферму надо строить. Это сарай такой специальный. Для коров». Но решили, что зря я так далеко замахнулась. И вопрос с фермой отложили на будущее. А пока коровы и навесами обойдутся. За коровами решили ехать через три дня. Как раз столько времени нужно, чтобы на 10 головок сыра молока набрать. Заодно одну теорию солины проверим. Сможет ли она весь сыр продать за один день? Потом про мои дела овощные заговорили. Рассказала я колхозникам про картошку, про злаки про помидоры, огурцы и капусту. Про то, что заготавливать можно на всю зиму. Солить, мариновать, квасить. И про каши, и про муку. Слушали меня, конечно, как будто бы я сказку рассказывала. Не верили. Тем более укропы и редиска не особо понравились. Решили, что посадим все. Надо же проверить, что растет в гвенаре, а что нет. А потом на следующий год определимся, Чего сажать больше, а чего меньше. Выделили мне поле для огорода колхозного. Пришлось нам, правда, аренду у поселения на него оформить. Заодно и пастбище сразу арендовали, с отсрочкой платежа. Воспользовались, так сказать, служебным положением нашего председателя. Если повезет, то сумму аренды мы даже не заметим. Земля здесь дешевая. К поездке мы варили сыры. И если раньше это были опытные образцы, то сейчас все делали строго по проверенным рецептам, потому что это уже были товарные головки. Работы было много, так что к нам в помощь пришла Витка. И тогда-то это случилось. «Бабоньки!» — ахнула она, увидев, сколько осталось сыворотки после сыра. «Это вы что, все выливать собрались? Совести же у вас нет! Это ж надо свинкам моим! У меня молока от свиней нет!» Поросятки маленькие без молока страдают. Жалко же их. Отдайте, а? А то до слёз жалко резать их. Маленькие же еще. Молочные. Я как представила поросяток маленьких, которые худенькие, бедненькие, без молока мамкиного голодные ходят. Аж слёзы навернулись. Жалко же, когда такие крохи умирают. И вдруг я так и ясно вспомнила, как у нас в деревне телёнок молочный погиб. На напоролся. «Салина! Рыска!» — заорала я. «Вспомнила! В яблоках пектин, а пепсин — это в желудке телят молочных. Для сыра нам пепсин нужен». Мало, ты уверена?» «Да, абсолютно. Мне папа про сычук рассказывал, что из него ферм закваску для сыра получают». «Сычук?» — удивилась Рыска, а потом хлопнула себя по лбу. Точно. Там же молоко с густками. О, если бы в нашем поселении сегодня был молочный телёнок, мы бы прямо сегодня попробовали бы сварить твердый сыр. Но телят подходящего возраста не было. К счастью, как-то не готова я оказалась к способу, которым этот пепсин добывают. День закончился далеко за полночь. Устала я так, что еле голову до подушки донесла. И хорошо. Иначе сгрызла бы себя за то, что все деньги отдала, а сама ни с чем осталась. Хотя могла на эти деньги прожить без заботы хлопот весь год до приезда его светлости. Но только папа всегда говорил ⁇ Легко пришло, легко ушло ⁇ Не были богатыми, так и нечего начинать. А утром ни свет, ни заря отправили мы наших ходоков в город. Не пешком, конечно, на телеге господина.